Издательство Эксмо. Майрана Мистеру. Идеальный контракт для подонка. Пролог. Я никогда не чувствовала себя более унизительно, чем в этот миг. Стояла на коленях перед парнем и в тысячный раз просила прощения. Конечно, зная я тогда, что он из себя представляет, Вряд ли даже словом обмолвилась бы, но сейчас... Сейчас все совершенно иначе. «Вы же понимаете, что для моего отца это просто нереальная сумма. У него нет таких денег», — просипела я, сжимая пальцы. Старые шрамы на них ныли от засасывающей бездны в груди. «Он отдаст свой бизнес. Мы перепишем квартиру в центре города». «Продадим машины, возьмем займы!» «Этого все равно не хватит, Марина», — улыбнулся кредитор, прожигая меня своим взором. «Он предлагал мне старшую дочь на откуп. Красавицу, умницу». Я стиснула зубы и попыталась проглотить ком, застрявший в горле, стараясь не представлять, как больно будет Кате, когда она узнает об этом. «Но даже девственная шлюха не стоит таких денег, даже если вы все три!» Он бросил на меня красноречивый взгляд и взболтнул лед в стакане с явно крепким напитком, отчего холодные кубики звякнули о стекло. «Сдадитесь мне в сексуальное рабство на всю оставшуюся жизнь». «Мне стало плохо». «Нет, он ясно дал понять», что ему не нужны секс-куклы, но и выхода никакого не предлагал. Слишком большая сумма, чтобы прощать, слишком большая, чтобы позволить нам самим найти выход. Отец связался с плохими людьми. Это очень хорошо чувствовалось в поведении парня, разыгрывающего шахматную партию, и в его друге, который смотрел на меня с такой же насмешкой и абсолютным безучастием. «Так зачем ты пришла, Марина?» зная, что расплачиваться твоему отцу со мной — нечем, Он протянул руку к шахматным фигурам и сделал первый ход знаменитыми Е2, Е4. Прошлую партию он проиграл как полный профан. «Просить не убивать отца», — едва слышно произнесла я, опустив взгляд. Тот рассмеялся в ответ, рассмеялся зло и неприятно, отчего я покрылась мурашками. Ведь этот смех не сулил ничего хорошего. «Он продал каждую из своих дочерей, Марина. Продал тебя и твоих сестер, как обесцененные вещи». Я зажмурилась, сдерживая слезы, пытающиеся пробиться через стену отчуждения. Он был прав. Отец пытался откупиться нами за свой карточный долг, но я прекрасно знала, Если отца убьют, следующими станем мы с девочками. Так какой смысл во всем? Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать, чем все закончится, если папа умрет. Может, со смерти мамы он и стал козлом, но... Я знаю, ему нет оправданий. И даже такое горе не очистит его передо мной и девочками. Но я верила, что все можно изменить. Ему просто нужно очнуться. Понять, что со дня, когда в его жизни не стало главной женщины, прошло очень много времени, и нужно возвращаться. Да, больно. Да, принимать действительность тяжело, но нам, его дочерям, это сейчас необходимо. Он топит себя и утягивает нас следом. Я не уверена, что смогу и дальше тащить старую дрявую бригантину под названием «семья». В комнату вошел какой-то мужчина в черном костюме. Он передал взаимодавцу отца папку, в которую тот немедленно заглянул, и увлекся чтением. Я же продолжила попытки как-то смягчить его. «Ваши люди избили и довели папу до сердечного приступа», — проговорила я, почти задыхаясь от разрывающей изнутри боли. «Если он умрет, ваша расписка станет ничтожной». «Если он сдохнет, долг перейдет по наследству. Думаю, никто из вас не посмеет отказаться». Подтвердил он мои предположения о своих намерениях в отношении нас. «Поэтому в ваших же интересах решить эту проблему как можно скорее». Кредитор посмотрел на доску, снова сдвинул пешку. «Он говорил, ты окончила курсы секретаря-руководителя?» Я не отрывала взгляда от шахматной доски, а потому прекрасно видела положение фигур на ней. Они разыгрывали дебют, но практически сразу перешли в эндшпиль. Я не хотела думать о вопросах, которые он задает. Они звучали безразлично и не вызывали подозрений, поэтому воспринимались пустой болтовней. «Да», — ответила я, следя за ходами и привычно просчитывая варианты, просто на автомате. Так сознание пыталось отвлечь от безысходности и отчаяния, что накрывали с головой. «Играешь?» — неожиданно спросил он, отложив бумаги в сторону. «Подойди». Я не хотела, а вообще не хотела к нему приближаться, потому что прекрасно помнила, как действует на меня его близость, и тем ужаснее себя чувствовала, зная, что он может в любую секунду растоптать мою семью, Ему ведь это ничего не стоит. А вот проигрыш отца принес ему солидные деньги. «Подойди», — повторил он уже жёстче, и я поднялась с колен. Приблизившись, замерла в паре шагов и коротко взглянула на соперника, что играл черными фигурами. «Выиграй за меня партию», — усмехнулся кредитор и снова взболтнул лед в стакане с янтарным напитком. Сейчас я поняла, что это был виски. Пахло именно им. Вновь взглянула на доску, на две черные и две белые фигуры — пешечный эндшпиль. Позиция кажется проигрышной, но на самом деле просто не самая выгодная. Есть неплохой шанс на ничью и небольшой на победу. Сделав еще пару шагов, остановилась рядом с ним и двинула короля. Надеюсь, что противник не просчитает комбинацию. Слишком причудливы будут ходы. Будь я на его месте, попыталась бы выйти к своей пешке, чтобы прикрыть. И именно так он и поступил, пойдя в обход. Быстрые движения фигур по шахматным клеткам, короткая танго и задумчивые взгляды, бросаемые на меня раз за разом. «Ты этому с детства училась?» — спросил взаимодавец. Я вздрогнула, ощутив прикосновение пальцев к чувствительному месту под коленкой. дернулась в сторону, но парень силой обхватил мою ногу и сжал до боли, не думая, что останутся синяки. — Стой спокойно и отвечай на вопрос. — Да, — выдохнула я. — С девяти лет. — Ходи, — кивнул он на доску. «Здесь без вариантов, это ничья», — начал было соперник, но заткнулся, когда я сделала парадоксальный ход, действительно сводящий всю партию в ничью. Но это только на первый взгляд. Уже через два хода мой король смел его пешку, а следом и моя пешка вышла ферзем. «Шах и мат», — проговорила тихо, убрав руку от фигуры. Чужие сильные пальцы скользнули вниз по ноге и оборвали контакт, принеся облегчение. Меня колотило от его действий, но я умела держать лицо. «Хорошая игра», — усмехнулся незнакомец. Кредитор некоторое время молчал, но я чувствовала его жгучий взгляд. Казалось, время замерло и исчезло, оставив меня в вакуумной пустоте, разрывающей на части. «На данный момент у тебя есть три варианта, Марина». Я повернулась и внимательно посмотрела в стального цвета глаза. «Ты можешь несколько ночей провести в моей постели, и за это я прощу...» Он прищурился на миг, когда я поджала губы. «Скажем, пятую часть долга. Можешь просто уйти, но тогда будь готова к каду. Его губы растянулись в улыбке, которую он тут же скрыл за стеклом стакана. «А можешь принять мое предложение о сотрудничестве и отработать долг?» И только сейчас я позволила себе снова рассмотреть его. Не как кредитора или спортсмена, что каждый день попадался мне на беговой дорожке в парке. Нет. Я посмотрела на него, как на молодого, красивого парня, от которого перехватывало дыхание, а в животе начинали порхать бабочки. Только в этот раз мужская красота стала острой и отталкивающей, а бабочки в животе превратились в омерзительных тараканов. А в каком сотрудничестве? Я сглотнула, просто-таки чувствуя крючок в горле, который он закинул. Вариантов среди его вариантов нет. Это он прекрасно знал. Парень снова пригубил из стакана и жарким взглядом проехался по моему телу, будто не видел строгого костюма, прикрывающего все самое важное. Мне нужна личная помощница. Я уже хотела отказать, аргументируя тем, что ни за какие блага мира не соглашусь стать чьей-то секретуткой, но он не позволил и слова вставить. И прежде чем ты откажешься, внесу ясность. Я. Не сплю со своими сотрудниками. Но должность, которую я предлагаю, экстремальная».